Связь с усопшим. Тяжко вздохнув и ссутулившись, Семенович заложил руки за спину и побрел между могил. Не любил старик подобные сюрпризы. Но, как говорил Оскар Уайлд, все можно пережить, кроме смерти. Однако дело не имело отлагательств. Свежую яму на окраине кладбища следовало выкопать до завтрашнего утра. Пьяные копатели после удачного завершения дня мирно разбрелись по домам. Остался только Генка с недавних пор завязавший с алкоголем. Парень упорно трудился, откладывая деньги в кубышку, чтобы исполнить давнюю мечту и купить крутой байк. Остановившись на краю, Семёныч заглянул в яму, на дне которой наслаждался минутным отдыхом Генка, опираясь на лопату. Мокрая от пота рубашка прилипла к телу, обрисовав упругий торс и накачанные мускулы. «Слышь, Генка! Вылазь, дело есть!» «Так мне чуток осталось, Семёныч! До завтра...» «Вылазь, говорю!» Положив лопату на край ямы, Генка встал ногами на деревянный ящик, подтянулся на руках, выползая наружу и вытягивая за веревку подставку. С наслаждением упал на спину, глядя в сумрачное небо и переводя дыхание. «Нашел, где лежать!» «Поднимайся!» «Да что случилось-то, семёныч Расскажи толком!» «Яму надо выкопать другую. На окраине кладбища!» Уклончиво ответил сторож. «На отведенном участке!» уточнил могильщик и сплюнул с досады. «Суицид, что ли?» «Он самый», — подтвердил Семёныч. «Кабы не Гриня, так бы и не узнали правду. Родственники хотели сокрыть и похоронить, как обычного православного, не отдавая отчета в том, что и церковь против. Таких ранее на отдельных кладбищах хоронили или за забором, как и колдунов и ведьм. Так нет, нынче все в одну кучу, но на окраине». «Семёныч, а что будет с духом, если не следовать правилам?» «Но я не специалист, и утверждать стопроцентно не имею права. Но сказывают, что на родственники на себя грех и горе призовут, а душа и так покоя не найдет. А тут и тем паче проклято будет. Возьми вторую лопату, Генка, помогу тебе маленько. Ты не обессудь, парень. Я ж понимаю, устал». «Ничего, Семенович, справлюсь. Только пусть завтра мужики без меня управляются днем. Я отосплюсь». «По рукам, Генка». По периметру кладбища вдоль забора копатели оставляли места под копку ем для тех грешников, что наложили на себя руки. К их числу относились и наркоманы, алкоголики и любители экстремальных видов развлечений, балансирующих между жизнью и смертью, тем самым обесценивая дарованное счастье жить. Произведя замеры, Семёныч заломил шляпу и взялся за лопату. Генка отдыхал, чтобы сменить старика. «Семёныч, а как Гриня узнал про суицид?» Спросил копатель, наслышанный про мирного и готового оказать помощь духа. «Да шут его знает, Генка? Я в их жизнь загромную не лезу. Видимо, у них свои связи налажены, вот он и передал информацию. Ты же слышал, пойди, как усопшие порой в снах приходят, чтобы весточку передать или еще каким способом связаться с родственниками? Хочешь — верь, хочешь — нет. Со смертью конец наступает только для физического тела. Сосуд испорчен, а душа переходит на новый этап существования». Но куда денется душа самоубийцы? Сразу в ад. Либо скитаться по земле будет. Только от таких духов одни горести. Они же собственной семье покоя не дадут. Церковь отпивать не позволяет. Только раз в год на радоницу можно свечу поставить да помолиться. Да и хоть немного облегчить смятение души. Роднее рекомендуется подавать милостыню. Да благотворительностью заняться. Так они и свою душу успокоят. Да перед богом за глупца своего попросят. Но ни один священнослужитель не возьмется отпевать. Обязательно справку из морга попросит предоставить о причине смерти. Отдохни, Семёныч, давай я копать буду. Генка запрыгнул в яму, и ретиво с молодой силой принялся за работу. Облокотившийся черенок лопаты, Семёныч поглядывал на парня, раздумывая о тех, кто по глупости своей лишался жизни. Их словам никто не верил, а после исполнения угроз никто о них не жалел». Ты ж понимаешь, Генка, родне на похоронах даже слезы проливать нельзя, потому как душа осознает сотворенное деяние и увяжется за скорбящими. В гробу такой должен лежать без покрывала и без венчика, а на могилку не устанавливается крест и венки не возлагаются. Отрезан от мира, от церкви и всех благ, коих душа праведника заслуживает. Так-то, Генка. «Жесть, Семёныч! А ты с Натальей-то из администрации договорился о переносе места захоронения?» «Конечно!» — сказал ей. «Она не спросила, откуда у тебя такие сведения, раз родственники скрыть хотели?» «Нет, Наталья мне доверяет. Я напраслину не говорю». «И то верно, Семеныч, согласился Генка, выбрасывая комья земли из ямы. К ночи управились, Генка ушел домой, а сторож вернулся в живой уголок, как в шутку порой называли домик смотрителя. Смена прошла спокойно. Семёныч читал, сдвинув на кончик очки, да изредка подрёмывал, развалившись на топчане. Наутро, сдав смену Петровичу, вышел на крыльцо и собрался перекурить перед дорогой домой, как увидел подъехавшую машину сына. Вынул изо рта незажженную папиросу, убрал в портсигар, да так и стоял, глядя на коренастую крепкую фигуру. «Иван, чего это ты вдруг? Привет, отец, да я тут...» Копия Семёныча, но двадцатью с лишними годами моложе, вскинула голову, поглядывая в ясное утреннее небо. Прищурившись от первых солнечных лучей, Иван утер согнутым указательным пальцем глаз. «Слепит, зараза!» Семёныч молчаливо наблюдал за сыном. За то время, как ушла из жизни его жена Клавдия, сын лишь изредка навещал могилку матери, так и не смирившись с утратой. Старик с пониманием относился к горю, всячески поддерживая сына, но не настаивая. Ждал, когда придет время. «Она ведь неоднократно ко мне приходила, рассказывала, что все хорошо, но я не верил», — проговорил Иван. «Часто во сне бегал по больнице, искал маму, но тщетно. А сегодня она мне позвонила. Представляешь, по телефону. Во сне, конечно. Но так было странно и необыкновенно слышать родной голос». «О чем говорили?» — тихо спросил Семёныч. «Мама рассказала, что часто сидит в саду на скамейке за столиком под яблоней» а сами яблоки большие, такие зеленые, как она любила. Гуляет часто, наскучает по телевизору. Говорит, вот бы фильм посмотреть, представляешь, отец? Ты отвечал ей? Да, сказал, что она при жизни от телевизора не отходила. Лучше гулять, мам. Дыши свежим воздухом. А потом я увидел ее. Стоял на берегу реки, а она на палубе теплохода в окружении веселых и шумных друзей, наверное. Я и понял, отец, что жизнь-то у нее не закончилась. «Все хорошо у мамы, просто она далеко». «Ванек ты, Ванек! Ну, пойдем, проведаем могилку. Хоть Клавдия и правда далеко». Обнявшись, отец и сын неспешной поступью пошли по дорожкам кладбища. «Ты ж пойми, сынок, что смерть — это не самая большая потеря в жизни. Страшнее потерять то, что умирает в человеке при жизни. Никогда не сдавайся, Иван. Ни перед какими невзгодами. Живи так, чтобы и после смерти остаться живым».